Стой! Стой, идёт! Свои! Свои! Это я, Файзула. Стой! Ты что, Фарик, на накурился? Говорю же тебе, это я, Файзула. Сторож больничный. Не спишь, солдат? Это хорошо. Я на посту. Мне спать нельзя. А вот почему ты, Файзула, каждую ночь здесь бродишь? Ну, как это почему? Я сто раз объяснял. А поистине глухие не слышат слова. фарит пойми мою речь. Я сторож. Отвечаю за охрану больницы. Больницу охраняем мы. Наш караул. И да будут за это благословенны ваши дни. Но ведь сторож-то я. Сам знаешь...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 Да. Привезли такого же вот молоденького, как ты. Стоял на посту у партийного комитета. Напали душманы. Выживет он, как думаешь? Выживет! Клянусь солнцем, Николай Иванович не даст ему умереть. Не сомневайся. По, по себе знаю. Два месяца назад как скрутила меня болезнь. На тот свет собрался. Николай Иванович меня лечил. Теперь, видишь, даже без палки хожу. А ведь я старый. Да. Повезло тебе, Файзула. Всем нам повезло. От душманы болтают, чужестранцы, кафиры. А сколько афганцев спасли русские врачи? Будет жить. В рубашке солдат родился. Пройди пуля чуть левее и... Чай готов, Николай Иванович. Прекрасно, Греш, люблю чай. Но сегодня мы его заслужили, а, мастура? Еще как заслужили, Николай Иванович. 4 часа шла операция. Володя, М? вам покрепче? Если можно. Пожалуйста. Спасибо, мастура. А это вам, Николай Иванович. Благодарю. Спасибо. И нет, так дело не пойдет. Прошу вас сюда, Мастура, на почетное место. Вы наша единственная дама. Спасибо, Николай Иванович, но я не дама. Я вчерашняя студентка Московского первого мединститута. Вы же знаете. Ну, конечно, знаю. Вот как судьба распорядилась. В афганской больнице встретились три выпускника одного института. А вы с Володей в Москве не были знакомы? Нет, к сожалению, нет. Николай Иванович, нам трудно было познакомиться. Ведь я значительно старше мастуры. Года на три, я полагаю. На четыре. Ничего смешного я не вижу. Мастура училась на втором курсе, а я в это время уже работал врачом в клинике с Склифосовского. Не обижайтесь, Володя. Просто я завидую вашей молодости. Ну, коллеги, что у нас еще на сегодня? Язва желудка. Я вам показывал снимки. Нужно оперировать. Через 10 минут начнем. Николай Иванович, вам необходимо отдохнуть. В самом деле, поручите операцию мне. может ура мне поможет. С удовольствием. Да спасибо, друзья мои. Я уже отдохнул. Ну? Коллеги, ну не огорчайтесь. У вас впереди много самостоятельных операций. На что другое? А на отсутствие работы нам жаловаться грех. Да. Не только из города. Из совсем дальних мест привозят больных. У нас говорят... Молва добром не знает границ. Это правда. Я спросил у одной женщины, почему ты пришла в такую даль? Она отвечает, слышала от людей, что русские врачи чудеса творят. Чудеса? Ерунда но Ко мне это вообще не имеет никакого отношения. Я в этой больнице-то без году недели. Скромность украшает человека. Да, Володя? А я бы на вашем месте гордилась. Товарищ Хаким сказал, что работа русских врачей – лучшая агитация за народную власть и за дружбу с Советским Союзом. А кто это, товарищ Хаким? Начальник военного гарнизона. Хороший человек, очень помогает больнице. А ведь наших солдат здесь совсем нет? Нет, наши далеко. Советских тут двое, Володя. Вы да я. Ой, смотрите, уже рассвет. Красиво, правда, Володя? Здорово. Сказочный рассвет Это Каждый раз, когда я вижу эту красоту Мне становится жаль, что я не художник Ложись! Володя, Мастура, вы живы? Вы живы? Я жива! Николай Иванович, не ранены? Нет. А почему молчит Володя? Володя, что с вами? Володя! Вот тебе и сказочный рассвет. Фу. А что это было? Душманы. Живы! Николай Иванович, где ты? Ну, Бомбастора, Володя! Вы живы! Ну, спокойно, спокойно все целы и невредимы. Давайте, быстро наведем порядок и за работу. Ой, У нас господи. срочная операция. Слуги шайтана! Это не люди! Звери! Свора собак! Пусть крыша упадет на них сверху! Смотрите, полковник Хаким! Бедная охрана! Сейчас им достанется на на, на конфеты, так, Володя? На орехи. да да Да, правильно, на орехи! николай иванович живы товарищ каким у нас все в порядке никто не пострадал я к вам поднимусь николай иванович